Янис видел растерянные глаза мужчины, который держал в окровавленных руках арбалет, и пустые глаза трупа, по груди которого растекалось алое пятно крови. «Но почему со мной?» промелькнула трусливая мысль в голове. Дальше, как блохи на дворняге, запрыгали другие. «Что делать? И документы не успели привести, А ведь он мне нравился, тот, который с арбалетом. Веселье закончено, начинается ужас». И последняя мысль, как итог его приключению — Валентину убью». А ведь так хорошо все начиналось. Зал был украшен и светился огнями. От утренней трагедии ничего не осталось, а голуби-новобранцы уже сидели в клетках, тех, что стояли на столике у окна. От красных салфеток и белых скатертей с полным убранством праздничного стола создавалось впечатление, что они не в обычном коттедже сочинского жителя, а в респектабельном ресторане Москвы. Официанты незаметно, как им и положено, обслуживали зал, а гости наслаждались пафосностью момента. За центральным столиком, куда непроизвольно были направлены все взгляды, сидели Злата со своим женихом Федором. Янис уже был знаком с ними немного. Отец Киры, Павел Петрович, его он тоже видел утром рядом с казенными голубями, и ее мать. То, что это Ольга Леонидовна Гусь, Янис понял, даже не спрашивая у Киры. Потому как это была точная копия златы только на 30 лет старше: те же золотые волосы, те же огромные голубые глаза и очень тонкая фигура с какими-то фарфоровыми ручками и ножками. Кира, видимо, увидев его повышенное внимание к матери и уже привыкнув к такой реакции, сказала, не дожидаясь вопроса: Я всю жизнь думаю над этой дилеммой, грустно усмехнулась она. Но, видимо, все прозаично. Мне попросту меньше повезло. Я похожа на отца. Я не спромолчал. Он не нашел и этого сходства. У Павла Петровича был огромный нос и маленькие глаза, а Кира не могла похвастаться ни первым, ни вторым явным недостатком. «Вообще сегодня она выглядела ярко. Я не сразу понял, в чем ошибка этой пресной, как ему сразу показалось девушке. Она никакая. В ней не было дерзости, вызова ни во внешности, ни в характере. И если с характером уже ничего не сделать, то внешность вполне реально исправить». Девушка-парикмахер не подвела. Вместо тусклых волос непонятного русого цвета, которые по причине своей тонкости висели сосульками, обрамляя большой лоб, сейчас была карея черного, как смоль цвета, с грубой челкой и острыми краями. Глаза, оказавшиеся до этого тоже бесцветными, заиграли на фоне прически и стали казаться ярко карими. Кожа словно хвасталась своим бронзовым загаром, который до этого был незаметен. Подытожил образ наряд, который выбрал для Киры Янис. Белое платье, легкое, воздушное, как противовес ее строгому образу. В общем, Кира сегодня на ужине была едва ли не красивее невесты и матери, но по привычке чувствуя себя серой мышью, не замечала этого и жутко стеснялась удивленных взглядов и возгласов родственников. Вон там за левым столом тихонечко говорила Кира: "Папина родная сестра Нора". «Помню. Та, что высоко оценила мое заикание. Могли бы не сыпать соль на рану. Я таких людей не забываю, а записываю в определенную тетрадь». Веселился Янис. У него почему-то вдруг сделалось прекрасное настроение. С Глебом я тоже знаком. Странный тип. Похож на полицейского или мажора. Наглый и самовлюбленный. А еще я чувствую, как ему не нравлюсь. А это странно. Я обычно всем нравлюсь. Есть у меня такое врожденное свойство. Я жутко обаятельный». «Как думаете, дело в ожогах от солнца на лице? Или тут что-то личное, и он не любит вас?» — поинтересовался Ян для справки. «Кстати, последнее предположение, мне кажется, логичнее всего». «Я думаю, все-таки дело в вас», — сказала Кира. «А в целом, про Глеба вы правы. Он побывал и тем, и тем». Засмеялась девушка тихо. Когда тетка вышла замуж за француза с большими деньгами, Глеб был мажором, до того времени, пока не появился новый мушники. Он справа от Норы. Потом она лишила его содержания. Позже Глеб учился в Академии ФСБ, но его оттуда выгнали на третьем курсе. Была какая-то нехорошая история, подробности не знаю. Так что он и мажор, и мент. «А вот чем выглядит как пасынок», — прыснул Янис. «Правда, несколько красивее». «Ну, если вы профессионал и в мужской красоте, мне лично Ники не нравится. Злой он какой-то и чересчур большого мнения о себе. А его любовь к брендам вообще смешна. Прям как вы сегодня в примерочной». Янис пропустил язвительные замечания в свой адрес и тихо спросил. «А кто этот молодой человек за столиком Сайгуль? Полный мужчина. Я предполагаю, Лев, брат вашего отца?» «Да, все правильно. А вот молодого человека я вижу впервые. Возможно, это ее жених?» «Нет, навряд ли», — сознанием дела сказал Ян. «Парень чувствует себя неловко. Она не спешит ему помогать. Они едва знакомы». «А вы прям психолог», — пошутила Кира, но мысль, что Ян снова прав, проскользнула в ее голове. За их стол, где Валентина заскучала и, не дожидаясь тостов, уже заканчивала бутылку шампанского, по-хозяйски подсел недавний собеседник Яниса Платон. Он особенно восхищался Кирой, делал ей комплименты и расспрашивал о жизни. Та с удовольствием отвечала ему обожающим взглядом, полным восторга. «Вам не кажется, что это неприлично — заигрывать с мужчиной при женихе?» не удержался и зашипел ей на ухо Янис, когда Платон отвлекся на торжественный тост главы семейства. Павел Петрович держал в руках коробку, в которой обычно хранят драгоценности, и готовился сказать речь. «Не несите чушь!» – тихо ответила ему Кира. «Ей было приятна его ревность. Это мой крестный, он мне как второй отец. Этот человек менял мне подгузники, и если верить маме, я даже неоднократно портила его брюки, сидя на коленках. Да делайте, что хотите!» Я не понял, что перебрал с претензией. Просто мало ли что могут подумать люди. Кстати, ваш Платон сегодня спросил, как моя фамилия. А я не знаю, пришлось вновь имитировать заикание. Благодаря вашей тете это теперь главное мое достоинство. И, как выяснилось, защита. «Грасман», — грустно сказала Кира, словно вспомнила что-то больное. «Что?» — не понял Янис, наблюдая вручение бриллианта молодой семье. «У Савелия фамилия Грасман», — повторила Кира по привычке, взглянув в телефон. Но он был мертв без сим-карты. В этот момент Злата поблагодарила отца, и все закричали «Ура!». Павел Петрович взял коробку и поставил на тот же столик у балкона, где стояли клетки с голубями. На нем, видимо, специально для подарка, крепилась замысловатая подставка с вензелями, похожая на подсвечник. Только вместо «места для свечей» была плоская пластина, на которую и выдрузил коробку с дорогим подарком отец семейства. «Завтра после бракосочетания, поднимая бокал с шампанским, сказал Павел Петрович, я напишу на бриллиант Баута дарственную, и ваша семья станет официальным владельцем сокровища». Янис заметил, что на этих словах Платон стал искать глазами Ольгу Леонидовну и, словно получив от нее одобрение, встал и поднял руку. «Можно и мне продолжить сегодняшнюю череду подарков?» — весело сказал он. В зале повисло молчание, А на лице Павла Петровича застыл ужас. Причем ужас был настолько явным, что мужчина был не в силах его скрыть. «Я нашел пару бриллианту Баута», — продолжал Платон. На этих словах он достал из-под стола коробку, видимо, приготовленную заранее. «Мы прекрасно знаем красивую легенду, что сопровождает данный камень. Про Екатерину II, Джакома Казанова и его русскую любовь Заиру». «В этой истории постоянно присутствует еще один объект. Это та самая маска Баута, которую Казанова подарил Екатерине взамен выигранного камня. Так вот, я нашел ее». Платон открыл коробку и достал оттуда другую, уже прозрачную, в которой была видна маска. Все присутствующие восхищенно молчали. «Я хочу, чтобы в семье гусей теперь был полный набор сокровищ этой истории. Поэтому маску Баута я дарю своей крестной кире». Сказать, что все были в шоке, значит не сказать ничего. Правда, сестра Павла Петровича Нора громко засмеялась и даже захлопала, показывая то ли радость за племянницу, то ли степень своего опьянения. Она, несмотря на отсутствие большого количества тостов, уже набралась, а ее супруг был очень зол и напряжен, постоянно оглядывался и нервно крутил вилку в руках. Платон, не обращая внимания на реакцию, вручил коробку ошалевшей Кире и нежно поцеловал ее в щеку. «Ну а теперь давайте попросим Киру нам спеть», — вдруг сказала Ольга Леонидовна, сама садясь за рояль. «Милая, мы ждем. Кира по инерции отдала коробку с подаренной маской Янису и прошла к роялю, где уже перебирала клавиши немного взволнованная мать. В это время к ним за стол подсел очень тучный мужчина. «Лев», — представился он Янису, протягивая руку, «родной дядя вашей невесты». «А это Савелий», — ответил вместо него Платон. «Он заикается». Просветил он мужчину первым делом, словно эта информация была жизненно необходима для общения. «Надо же!» – с сожалением сказал тот и посмотрел на Яниса, как на прокаженного. Но, выполнив, как ему показалось, все условности, уселся на место Киры и тихо спросил у Платона. «Ты что задумал?» Было видно, что Лев действительно обеспокоен. В этот момент и глава семейства Павел Петрович тоже подошел к столу. Поискав глазами свободный стул и не найдя его, Он молча встал у стола и пристально посмотрел на Платона. Янис был не дурак и понял, что тут назревает семейный разговор. Поэтому, взяв одной рукой упирающуюся Валентину, а другой подаренную маску, он пошел к импровизированной сцене, на которой уже начала петь под аккомпанемент матери Кира. Изучая. Неправда тут везение ни при чем, А дело в том, что моя тень колючая Закрылась от врагов ключом. Я холодная, и здесь ошибка ваша мне видна, моя душа до чувств голодная, От боли в толстый лед заключена. Сол major, почти портретная, лишённая палитры чувств. Ничем особо не приметная, скрывает множество безумств. От непогоды и жестокости Я защищалась, как могла И незаметно в грубой черствости Была, как в сон, погружена Спящая красавица Спаситель потерялся мой, увы Но в жизни всякое случается Возможно, королевич, это вы Пока Кира пела, Янис неожиданно залюбовался ей. Его никогда не привлекал такой тип женщин. Умные, целеустремленные, да правильные. Он презирал их за то, что они пренебрегли своим правом быть женщинами и даже немного боялся за их ум. Простушки и любвеобильные барышни казались ему честнее в своих поступках. Они никого не обманывали, ничего не просили и сами не обещали вечной любви. Отношение по расчету – вот что казалось Янису честным. Такие дамы не обидят, не предадут именно потому, что пока они чувствуют в тебе силу денег, они с тобой». В преображенном образе Кира, конечно, выделялась сегодня вечером, но только ее настоящую он увидел именно сейчас, когда девушка запела. «Нет, это не было, что называется, консерваторское пение, но оно было очень душевным. Я не знал с детства, что душа имеет красоту. Правда, открывается она лишь тогда, когда человек занят тем, от чего она радуется». Когда он выводом поделился с матерью, та вновь горько вздохнула. «Глупенький. Это всего лишь энергетическое поле. Когда-нибудь физики обязательно досконально изучат его. Жаль, что это будешь не ты». Янис не хотел верить в простоту объяснений физиков. Ему всегда хотелось чуда. Физика ограничивала возможности, прерывала полет души и фантазии. Оттого он ее ненавидел. Ну и еще потому, что она в их семье была обязательно и почиталась не меньше Николая Чудотворца в православной церкви. Богом же в их семье была все же математика, наука, не знать которую, было просто кощунством. Даже тот факт, что математикам не присуждается Нобелевская премия, принимался как личное оскорбление. «Нет», — сказал он сам себе, — «нельзя, ты не имеешь права, ты сломаешь ей жизнь, ты брак». Таким женщинам очень просто ее искалечить. Просто повести себя с ними, как с любой другой, и все. Но таких надо сразу жениться и любить их всю жизнь. А ты жениться не хочешь. Нет, не так. Тебе нельзя жениться. Ты испортишь жизнь любой, а особенно такой, настоящий, которая верит в любовь и все понимает. Словно услышав мысли Яниса, Кира, пропевая последнее слово в песне, взглянула на него так, словно правда спрашивала, он ли ее королевич. Чувство страха холодным камнем упало на грудь. Янес в ужасе стряхнул с себя все нахлынувшие так не вовремя мысли, появившиеся у него в голове, как собака отряхивает шерсть в воду быстро и окончательно. Когда же музыка полностью стихла, всем стало сразу недопесен. За крайним столом, где еще пять минут назад гости сидели мирно, разгорался скандал. Павел Петрович, уже не сдерживаясь, орал на Платона. Лев же, как большой и толстый кот Леопольд, пытался заставить их жить дружно. Но его ни один, ни другой не брали в расчет. Было видно, что это застарелый спор двух конкурентов. Было видно, что это дуэль. «Что ты лезешь в мою семью?» – орал Павел Петрович, встав со стула и нависнув над столом, пытаясь яростным взглядом прожечь соперника. «Я? Мою? Ты, как всегда, думаешь только о себе». Как ты был эгоистом, Паша, так ты им и мы остался. Подумал бы для разнообразия о жене, в конце концов. Платон говорил жестко и насмешливо. Моя жена не твоего ума дела. Павел покраснел, и было видно, что он не контролировал сейчас себя. Или что, захотелось как тогда? Один лучший друг сделал подлость другому лучшему другу. Я не согляделся. Ему казалось, что уже пора вмешаться, но остальные мужчины, присутствующие в зале, не думали помогать Льву успокаивать друзей. Надо сказать, и тот не сильно в этом преуспел. Казалось, рассверепевшие мужчины не замечали огромное препятствие. В этот момент Ольга Леонидовна встала из-за рояля, быстро прошла сквозь зал к столику спорщиков и со всего размаха влепила по своему мужу. Все ошарашенно замолчали, не зная, как поступить, а виновница всеобщего ступора выскочила из комнаты. В тишине вновь послышались хлопки. Это Нора продолжала веселиться. «Прекрати пить», — тихо сказал Ники, но из-за гробовой тишины это услышали все. «Да пошел ты», — грубо ответила ему Нора. «И вообще, что ты здесь делаешь?» — почти кричала она. Ты хотел развестись? Я согласна. У нас ни общих детей, ни общих денег, так что вали отсюда прямо сейчас. Нам нечего делить. Она встала и бросила бокалом в своего мужа, который сидел бледный и молчал. Бокал пролетел сантиметры от его головы и, ударившись о стену, разбился в дребезге. Этот звук словно разбудил находящихся в зале людей, и все сразу засуетились. «Надо найти Ольгу», сказал Павел и вышел из зала. За ним поплелись остальные. То ли дышать свежим воздухом, то ли тоже разыскивать хозяйку дома. А, возможно, всем просто захотелось быть подальше от этого скандала. К Янису подошла Кира. На ней не было лица. «Вы меня удивляете», — решил пошутить он, чтобы отвлечь ее от грустных мыслей. Немного ли достоинств для брошенной невесты?» «Савелий не знал, что я пою», — рассеянно ответила она, вглядываясь в проем двери, видимо, высматривая в нем мать. «Делаю я это исключительно в узком кругу», И только тогда, когда просят родители. «Зря», — честно сказал Янис. «Ваши ставки сильно вырастают. На вашем месте я бы пользовался козырной картой и насильно заставлял слушать себя всех кандидатов». «Буду иметь в виду», — сказала Кира, видимо, не желая с ним спорить. «Это все из-за подарка», — вдруг сказала она, и стало понятно, что ее гложет на самом деле. «Мне надо вернуть его Платону». «Что за чушь?» В этот момент активизировалась Валентина. Она стояла в обнимку с коробкой, которую дал ей Янис, и немного покачивалась. «Подарок тут ни при чем. А что бы ты ни наделала глупостей, я отнесу его в свою комнату. От греха подальше, чтобы, так сказать, не было соблазна». «Валя», — Кира повысила на нее голос, — «я взрослая девочка и сама решу, что мне делать. Мне, конечно, очень стыдно, но сейчас я с Валентиной согласен». — вступил в их спор Янис. — Утро вечера мудренее. Захотите вернуть, сделайте это завтра. А что касается ваших родителей, то тут скорее что-то старое, покрытое толстым слоем плесени и пыли. Маской вы проблемы не решите. — Вот, — пьяно покачиваясь на каблуках, сказала Валя. — Но дист дело, — говорит. Янис взял Валентину под руку и, отведя на шаг в сторону, тихо сказал. «Значит так, сейчас идете в свою комнату, закрываетесь и сторожите ценнейший подарок. Никому не открывайте, я постучусь три раза. Вот так». На этих словах он постучал три раза, вали по голове. «Понятно?» Валентина долго соображала, но все же махнула утвердительно головой, и Янис, подтолкнув ее легонько к выходу, дабы она не потеряла правильную траекторию, вернулся к Кире. «Что вы ей сказали?» Удивилась она тому, как бодро Валентина взяла курс из зала. «Главное — дать человеку важное задание, а вашей подруге срочно надо проспаться. Если бы я послал ее отдыхать, она бы никогда не пошла. Но я возложил на нее важную миссию — охранять маску». В итоге она на посту, как бравый солдат, естественно, заснет. И, возможно, я очень надеюсь, до утра мы ее не увидим. Все просто. валя. «Да вы стратег. Что же ваша гениальная логика не помогла вам, когда вы сидели на дереве?» — уколола его Кира. «Это был злой рок судьбы. От него не уйдешь». Янис хотел продолжить эту мысль, но Кира, перебив его, как-то по-детски попросила. «Помогите мне помирить родителей». «Легко», — согласился Янис, в душе понимая, что перебрал с хвостовством, и потому решил красиво уйти от ответственности. «Но для этого надо найти вашу мать, а судя по выкрикам ее имени во дворе, она все еще в бегах». «Она на чердаке», — сказала Кира, словно выдала страшную тайну. «Мама всегда туда уходит, когда обижается на папу, потому как он и подумать не может, что она способна на это». «Залезть на чердак?» – удивился Янис. «На безрассудство. Мама очень положительный человек и практически не делает в жизни необдуманных поступков. Прям как вы?» – спросил Янис, и Кира стыдливо махнула головой. «Ну, если залезть на чердак – необдуманный поступок, то я тогда погряз в пороках», – казалось, похвастался он. «Скорее всего, так и есть». С сожалением согласилась Кира, словно поставив крест на своем собеседнике. «Знаете, это не святость, это глупость. Жизнь надо жить, а не бояться своей тени. И чердак — это всего лишь часть дома, а не тайная комната в Хогвартсе, куда ходить запрещено», — сказал Ян, и, показывая всем своим видом, что обиделся, направился искать чердак. Это оказалось нетрудным делом, видимо, потому как планировка дома была по-советски простой. У самой лестницы на чердак, проверяя, выдержит ли она его, откуда-то снизу Янис услышал жутковатый шепот. «Ты кто?» По телу пробежали мурашки. В коридоре было пусто. Шепот не унимался. «Ты кто?» Янис решил, что лучше ответить, потому как если спрашивают, значит, это им очень интересно. Кому им, он додумать не успел, потому как дверь рядом с лестницей приоткрылась, и шепот возобновился, но звучал он уже не так зловеще. «Я Янис!» — сказал он мальчишке, одним глазом выглядывающему из двери. — А ты это круто придумал, шептать в замочную скважину. Меня прям чуть удар от страха не хватил. — Правда? — тихо спросил мальчишка и улыбнулся так, как умеют только маленькие дети. От всей души. — Я клянусь тебе, — сказал Янис. — Вон, видишь, до сих пор мурашки по рукам бегают, как сумасшедшие. — А ты хочешь подняться за тетей Олей? — спросил мальчишка, показывая на деревянную лестницу, уходящую в потолок. — Точно. — — ответил Ян. — А ты догадливый. Давно она туда поднялась? — Да только что, — вздохнул мальчик со знанием дела. — Плакала очень. Я хотел спросить, что случилось, а потом вспомнил, что должен спать и не стал. — Это ты, брат, правильно сделал. Иногда к взрослым лучше с лишними вопросами не подходить. Меня Петр зовут. Мальчуган вспомнил, что не представился, и по-мужски протянул Янису руку. Рука оказалась крупной и крепкой. Ян уважительно ответил на рукопожатие и сказал... «Значит так, Петя, ты меня не видел, и мы с тобой не знакомы. Это будет наш с тобой секрет. Иди в кровать и ложись спать». «Не», — отрицательно махнул головой мальчишка, «я еще книгу про животных немного посмотрю. Мама мне разрешила. Мы сегодня ходили в цирк на попугая смотреть. Там было много разных птичек, но попугай самый смешной. Завтра мы еще раз туда пойдем. Мама мне обещала». Гордо сказал маленький Петр, показав этим, что странный дядя ему не указ, и пошел в комнату, не прикрыв за собой дверь. Когда я не споднимался по лестнице, то сильно засомневался в том, что Ольга Леонидовна на чердаке. Хотя, возможно, есть какой-то другой путь. Потому что представить красивую 47-летнюю женщину на каблуках и в узком платье, поднимающуюся по этой ненадежной лестнице, было трудно. Но он ошибся. Ольга Леонидовна сидела на полу у огромного панорамного окна и смотрела на звезды, как маленькая девочка, обхватив ноги руками. — Ольга Леонидовна, — сказал издалека Янис, — не пугайтесь, это я, Савелий, жених Киры. Она все же вздрогнула от его слов, но быстро взяла себя в руки и тихо сказала. — Проходите, садитесь. Янис подошел и сел рядом на теплый деревянный пол. Как хозяйка дома он этого сделать не мог, поэтому просто вытянул ноги вперед. Нарушать тишину молодой человек не посмел и просто присоединился к немому разговору со звездами. — Млечный путь сегодня тусклый не выдержал он. «В это время года он всегда такой. Вы обязательно посмотрите на него в августе. Это что-то невообразимое. Особенно красив Млечный Путь в созвездии Лебедя. Возле яркой звезды Денеба он разбивается на два потока, не спадающих к горизонту. Есть такое поверье. Если увидишь звезду, летящую между этих двух потоков Млечного Пути, можно спасти душу». «Чью?» — вдруг спросила Ольга Леонидовна, хотя до этого Янис казалось, что она его совсем не слушает. «Неважно», — ответил он ей философски, — «ту, которую вы хотите спасти». «Вы знаете, Савелий, мне с детства казалось, что именно я обязана сделать мир лучше. Спасти, защитить и осчастливить человечество», — начала говорить Ольга Леонидовна. Видимо, тишина стала тяготить уже обоих. Мое детство пришлось на период холодной войны, на всеобщее ожидание ежесекундной трагедии. Вы, наверное, и не слышали. Было такое стихотворение, сейчас даже не вспомню автора, «Мистер Рейган, вы скажите, для чего войны хотите? Может, нужен вам весь мир и любимый мой зефир?» Ну и так далее. Читала я его на утреннике и плакала. Мне казалось, что если бы этот мистер Рейган знал, что мы хорошие, он бы и не захотел убивать. Тогда я пришла домой и написала ему письмо. Попросила, чтобы он не высылал свои ракеты на нашу родину. На конверте написала «Америка, Белый дом президенту Рейгану». «И как, сработало?» — спросил Янис, ища на черном сочинском небе большую медведицу. «Ну, как видите», — растерялась Ольга Леонидовна от вопроса. «Ядерной войны не случилось. Правда, я не уверена, что это именно моя заслуга. Но ведь и обратное не доказано». «Согласен», — похвалил ее откровение Янис. «Ну а что потом?» А потом детство закончилось и началась жизнь. Рано потеряв родителей, я стала трусихой и уже не хотела никого спасать. Мне хотелось, чтобы спасли меня». Я тоже в детстве мечтал осчастливить весь мир, но пошел другим путем. «Как?» — поинтересовалась женщина, видно, просто ради приличия. Я вышел на Красную площадь и начал шутить. Тогда никто не знал про стендап. Видимо, я был его основателем в России. Заготовленные анекдоты путались, от стеснения я краснел и запинался, но мне казалось, что если я развеселю хоть одного человека, то мир станет чуточку лучше. «У вас получилось?» — спросила Ольга, по-прежнему не поворачивая головы. «Нет», — махнул головой Янис, — «те, кого я так мечтала счастливить, вызвали полицию, и родители со вздохами и подзатыльниками вытаскивали меня из детской комнаты милиции, попутно объясняя, что их сын не диссидент, а анекдоты на Красной площади — это юношеский максимализм». «Печально», — пожалела его Ольга Леонидовна. «Нет», — не согласился Янис, — «этот случай научил меня тому, что нельзя людей сделать счастливыми насильно». Счастье — понятие добровольное, и только те, кто готовы его принять, могут стать счастливыми. Вы должны сейчас помириться с мужем и выяснить отношения чуть позже. Не ради него или себя, ради Златы. Слишком много у нее перед свадьбой потрясений. Сначала кто-то убил голубей, потом этот скандал. Кстати, голуби меня беспокоят намного больше и не дают покоя. Вот как здравомыслящему человеку могла прийти в голову идея? «А пойду-ка я задушу парочку голубей». «Парочку». Удивилась хозяйка дома. Я слышала, их было больше. Ну, видимо, наш киллер разошелся. Пожал плечами Янис. Вот это на сегодня более важный и, по мне, самый неприятный вопрос. Кто этот живодер и зачем ему это было нужно? Я не верю в случайности. Если бы в вашем доме жил любитель помучить животных, который убивал бы для удовольствия, вы бы наверняка знали. Такое скрыть невозможно. Это проявляется в поступках, в разговорах, в действиях постоянно. Но ведь такого нет. Нет подтвердила женщина. «Я ни за кем такого раньше не замечала. У нас, конечно, так себе характер у родственников, но тяги к насилию я не видела». «Вот», — подхватил мысль Янис, — «значит, тот, кто это сделал, преследовал определенную цель. Но какую? Чего он добивался от смерти бедных птиц? Хотел запугать, сорвать свадьбу, о чем-то напомнить? Я не знаю». Ольга Леонидовна немного растерялась от эмоционального и такого настойчивого расспроса Яниса. Словно именно она должна дать ему ответ. И, решив закрыть тему с голубями, сказала. «Вы правы. Надо идти мириться». «Верное решение. Не нагнетайте ситуацию и поторопитесь, пока ваш супруг не подал заявление о пропаже жены в полицию». «Да, конечно», — махнула головой Ольга Леонидовна и первый раз взглянула Янису в лицо. «Моей дочери повезло с вами». «У вас чувствуется ум и жизненная сила. Спасибо вам». Янис растерялся, не зная, что ответить, и сказал на автомате так, как привык, с не всем понятным юмором. «Я ей тоже каждый день об этом говорю, но она пока слабо верит в свою удачу». Он тут же испугался, что Ольга Леонидовна обидится, но она оценила шутку, улыбнулась и, казалось, выдохнула. Спускались по очереди. Первой очень ловко это делала дама, учтиво пропущенная вперед Янисом. Дверь, за которой изучал книгу про животных маленький мужичок Петя, была по-прежнему приоткрыта, как будто предлагала подглядеть милую картину, как маленький мальчик, сидя на кровати, перелистывает страницы большой книги. Рядом с ним сидел лев, словно прикрывая большой спиной маленькое дитя. Не встретив более абсолютно никого, Яни с Ольгой Леонидовной спустились на второй этаж, где и застали в совершенно пустом зале ужасную картину. На полу, У столика с клетками, где сидели голуби и стояла подставка с бриллиантом, лежал Ники, которого так настойчиво полчаса назад выгоняла Нора. Уйти он уже никуда не мог, потому как из его груди в области сердца торчала стрела с красивыми разноцветными перьями. А удивленный взгляд распахнутых глаз смотрел в вечность. Над ним, склонившись, стоял Федор. Он как-то неловко держал в руках арбалет, словно пытался отдать его вошедшим Янису и Ольге Леонидовне. В его живых, но таких растерянных глазах плескался страх. Ладони и рубашка у мужчины были в крови, отчего арбалет в его руках выглядел устрашающе. Когда Янис закончил в голове все свои восклицания, на мысли Валентина убью!» в зал влетела злато и завизжала таким невозможным фальцетом, который был неподвластен человеку. «Зачем ты его убил? Зачем? Зачем? Ненавижу!»